Второй аккорд. Колобель сон. Тихая ночь. Часть 1. За гигантскими главными воротами начиналась территория академии. С обеих сторон мощёной дорожки высились прекрасные деревья. Немного впереди располагалась широкая площадь, на которой было несколько полянок со свежей зелёной травой. Вырезанный из белого камня, от чего его можно было принять за скульптурный фонтан, наполнял воздух живительной влагой. Вся территория Академии напоминала парк. Это и есть Академия Тремия. Как и ожидалось от недавно построенной школы, и издание территории просто прекрасное. По дороге не спеша, будто на экскурсии, шло двое людей. Одной из них была прикрывающаяся от солнца зонтиком женщина, из-под зонта, вышитого отражающими солнечный свет белыми нитями, выглядывали её серебристые волосы. Несмотря на отсутствующее выражение лица, казалось, будто её небесно-голубые глаза всегда улыбаются. Весь внешний вид женщины был каким-то иллюзорным, а аккуратно скроенная белая блуза с длинными рукавами привлекала к ней ещё больше внимания. Чудесное место, не так ли, Старчи? но не знаю. В конце концов, в этой академии директором работает тот старый хрыч. Рядом с женщиной шёл старик, чей возраст приближался к 70 Ростом он был на полголовы ниже спутницы, и его руки и ноги немного усохли. Седые волосы были коротко подстрижены, но особенно чётко на его небольшом лице выделялись ярко сверкающие глаза джутового цвета. Вопреки не нездоровому внешнему виду, походка этого пожилого человека, одетого в выцветший бело-синий костюм, была лёгкой. На спине он нёс длинное, больше собственного роста, металлическое копье Старый Хрыч, директор школы Зе Лордфилл, «Ты когда-нибудь слышала это имя Тинка?» «К сожалению, нет». Женщина под зонтом немного покачала головой. «Вот как. Ну и ладно. Нет никакой нужды знать имя этого тупицы. Вы выглядите очень довольным, старче». Пожилой мужчина говорил почти таким же тоном, как и всегда. Однако эта женщина могла чувствовать даже небольшие изменения в его голосе. «Ага. Мне не терпится повидаться с Адой». «Но сначала надо убедиться, что тот маразматик ещё жив». Кивнул старик в знак согласия. В его словах чувствовалась сила. «Ваш знакомый?» «Мы внимательно изучали навыки друг друга и не раз сражались в яростных боях в Колизее. Нередко бывали у нас и матчи в открытом поле. Результат – 43 победы и 42 поражения. У меня на одну победу больше. Трудно даже представить, старый друг или старый враг». Наблюдая за довольным стариком, женщина в тени насмешливо улыбнулась. В любом случае я не могу сыграть в ящик раньше него. Поэтому Тинка впереди нас ждёт поле кровавой брани, не теряя бдительности. Хорошо. Но ну, зная ваши годы, старче, прошу не слишком заводиться. Женщина обращалась со стариком так, будто вела разговор с ребёнком. На вид ей было немногим меньше 30. Но аура зрелости вокруг неё была намного сильнее всех женщин её возраста и было скорее ближе вот к этому пожилому мужчине. По этой причине в их разговоре не чувствовалось неравенства. «Кстати, Тинка, не могла бы ты перестать со старчей или зная ваши годы?» «О, а разве это плохо старче? Ведь, говорят, с годами приходит мудрость!» Взяв старика за усохшую руку, женщина улыбнулась веселее прежнего. «Я не соперник для Тинки», – отчаявшись, повесил голову старик. Впрочем, этот исход не значил, что женщина знала какую-то его слабость, просто она умела с ним разговаривать. Несмотря на почтённый возраст старика, она быстро перетягивала его на своё поле. «Ну что ж, пойдёмте поговорим с великим певчем Зе Лордфиллом, некогда открывшим новую эру в истории Колизея. Я жду с нетерпением». «Эй, ты же недавно говорила, что не знаешь за. <смех> о чём это вы?» И сразу же после этих слов женщина, Тинка Элиэсон из Леминор, подняла вверх руку, в которой держала чёрный чемодан. Кабинет директора расположен в административном здании. «Извини, Джессика, не могла бы ты заварить чай!» Внезапно заговорил сидевший в кресле директора старик. Щуплый пожилой мужчина с характерным для себя спокойным и мягким выражением лица был одет в тёмно-синюю робу. Директор Академии Тремия, Зе Лордфилл, когда-то был одним из самых активных певчих, но примерно 10 лет назад заявил о своём выходе на пенсию. Основав несколько школ песнопения в удалённых краях континента, сейчас он работал над воспитанием молодого поколения. «Хорошо, подождите немного, сейчас сделаю». Отложив документы в сторону, завуч Джессика поднялась из своего кресла. Несмотря на то, что по должности она была завучем, В последнее время она скорее занимала пост секретаря-директора. «Четыре чашки, пожалуйста». «Четыре?» «Две для нас, директором». «И ещё две для...» «Они недавно сообщили, что к нам прибыли два гостя». «И кто же это?» «Парочка из Леминор». «Ты слышала о Гилше по имени Руфа?» После этих слов явно взволнованный директор посмотрел на часы. «К сожалению, нет». «Вот как. Ну и ладно». «Нет никакой нужды знать имя этого тупицы. В любом случае, извини за спешку, но прошу тебя, срочно подготовь чай». Директор чистил, что случилось с ним крайне редко. Почему-то сегодня у него в словах чувствовалось больше силы, да и цвет кожи старика казался здравее обычного. «Хорошо, сделаю». «Травяной чай к нему немного сладости, верно?» «Да. И ещё, пожалуйста, сделай чай как можно более горячим, прямо кипятком». «Идеально было бы, если от одного касания можно обжечься. Самое то для приветствия того ненавистника всего горячего». «Вы выглядите очень довольным, директор?» Хотя старик улыбался так же оживлённо, как и всегда. Сейчас, в дополнение к этому, выражение его лица было невероятно простодушным, прямо как у ребёнка. «Ага. Это потому, что я давно не виделся с ним». «Ваш знакомый?»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 И в это же время из коридора донёсся звук шагов двух людей. Шаги замерли перед дверью кабинета. «Прошу прощения, мы заходим». Послышался спокойный женский голос. Величественная дверь открылась, и в комнату вошли двое. Сначала низкий и тощий старик, а вслед за ним изящная женщина. «Приятно познакомиться. Это Руфа Оонс Гилл Шувешер, а я — Тинка Илейсон». «Гилл Шувешер?» значит, этот старик Гилша. Затем Джессика перевела взгляд на представившуюся женщину. Завучу уже доводилось слышать её имя, насколько она помнила, Тинка была независимым учёным, изучавшим биологию призванных существ. Она обладала невероятной проницательностью и всегда была в центре внимания академического мира. В отличие от специализирующейся в одной сфере Селенарвы, Тинка любила заниматься исследованиями в разных областях, и по слухам, преуспела не только в биологии, но и в медицине. «Оставим меня и эту женщину в стороне. Почему-то между нашим директором и этим Гилши прямо искры летают». «Десять лет прошло. Давно не виделись, за И правда, как погляжу, ты все еще жив, как и упрямый». Одновременно с этой провокационной фразой директор энергично поднялся с места. «Хоть и выгляжу невзрачно, я все равно не проиграю молодым Гилша. А вот ты, сидя в кресле директора, «Уже, наверное, выжил у Зума и забыл все песнопения». «Что ты несёшь? Забыл, что ли?» «За все наши с тобой поединки у меня на одну победу больше». «Ты что, не проснулся ещё, что ли?» «На одну победу больше у меня». Вокруг двух сверливших друг друга взглядами стариков воцарилась напряжённая атмосфера. Джессика не знала деталей, но, насколько она могла понять, оба утверждали, что у них на одну победу больше. «Отлично! Ты, наконец, попался!» «Здесь и начнётся наше финальное...» Одновременно заговорили старики. Старче, давайте сначала поговорим об основном деле». «Директор, чай готов. Господин Руфа, госпожа Тинка, прошу садиться». Джессика поставила на стол для гостей чашки с травным чаем. А, и правда». Не сговариваясь, одновременно ответили директоры Гилша. Несмотря на свою несовместимость, характерами они очень напоминали друг друга. «О, какой чудесный чай! Просто восхитительный аромат!» Когда женщина из Лиминор взяла чашку в руку, выражение её лица просветлело. «А-а-а! Тенки редко что-то хвалит. В таком случае я тоже попробую!» С этими словами Руфа поднёс чашку к рту, и в следующий же момент... а а мерзавец Ты меня обманул!» Кабинет директора огласил полное мучение крик старика. «Ой, Руфа, что-то случилось?» Невинно поинтересовался очень довольно улыбающийся директор. «Чтобы придать живости твоему усохшему мозгу, я специально попросил приготовить особенно горячий чай. А, ты же совсем не переносишь горячей пищи. Прошу прощения, в последнее время я стал ужасно забывчив. Вот и этот факт я тоже упустил». чего? Я так и знал, что твой мозг окончательно сгнел». На лице, по-прежнему державшего чашку в руке старика Гилша, возникла зловещая улыбка. «И всё же этот чай действительно очень горячий. Даже я могу нечаянно рожать руку с чашкой». «А?» Но прежде чем на лице директора успело возникнуть издачное выражение «Ой, соскалезнуло». Чашка в руке старика из Леминор наклонилась, кипящий чай безжалостно пролился на руку находящегося поблизости директора. а Крикнул, извиваясь от боли директор. «Будь ты проклят, Руфа! Ты перешел черту, мерзавец!» «Ой, извини. В последнее время у меня не осталось силы в руках. Даже гилл нормально держать не могу». «В любом случае, Тинка, ты неплохо справилась с этим невыносимо горячим чаем». «Да, это потому что мне хватило одного аромата. Я практически не прикасалась к чаю». Мгновенно ответила потянувшаяся рукой за конфетами женщина. Скорее всего, она предугадала всё ещё в самом начале. Старче, вы же сами недавно сказали. Впереди нас ждёт поле кровавой схватки. Не теряй бдительности ни на мгновение. Разве нет?» «Я не соперник для тенки». Устало выдохнул старик Гилша. Осмотрев его довольным взглядом, женщина элегантно поднялась из-за стола. «Благодарю за чай сладости. Прошу прощения, но я пойду. Я собираюсь сходить к малышке Аде». А кстати, ребята, которых зовут Нейт и Клюэль, учатся с ней в одном классе, верно?